Глава третья. Андрей Князев. Я стоял у окна, глядя, как за ним бушует жуткий ливень, и сам себе поражался. Вот ведь влип по самое не балуйся. Казалось, еще утром жизнь была простой и размеренной. Работа, пацаны, костом, мастерская, мотошкола для подростков. А теперь вместо уютного вечера с бутылочкой нефильтрованного у меня на кухне устроился самый натуральный цирк с конями, только в роли коней белокурая строптивая красавица Аля и этот мелкий, нахальный парнишка Арс, который заявляет, что он мой сын. Как вообще такое возможно? Отпускать их в ночи и делать вид, что сегодня ничего не было, идиотизм чистой воды. Может и опасно оставлять незнакомую девчонку и пацана у себя дома, но если я сделаю иначе, то сам себе в глаза уже никогда не посмотрю. Почему? Все просто. Потому что я прекрасно помню, каково это, когда ты маленький, никому не нужный шкет. Да, я тоже был таким. Хоть и не всю жизнь проторчал в детдоме. Меня брали в семьи под опеку не раз. Только вот счастье длилось максимум месяца три-четыре. Потом возвращали обратно, как не подошедшую игрушку как неуместный подарок, который сперва радует, а потом бесит своей бесполезностью. И теперь этот мой маленький клон, появившийся в моей квартире так же внезапно, как снег в июне, вызвал у меня какой-то внутренний ступор. Если он правда мой сын, выходит, я умудрился прошляпать сам факт его появления на свет и первые восемь лет жизни? Это не просто косяк. Это грандиозный провал. Да и парень-то в детдоме не от хорошей жизни, а из-за матери своей чокнутой. Одного этого уже достаточно, чтобы меня пробило на бешенство. Чёртова Виктория Белова. Имя помню, лицо вспомнить не могу. Вот же засада. Впервые в жизни ненавидел свою популярность у женщин. Я перевел взгляд на эту странную парочку. Они сидели друг напротив друга на кухне и молча играли в гляделки, будто выясняя, кто кого победит взглядом. Причем оба явно считали себя победителями. Арс смотрел на девушку из-под словно провинившийся щенок. Губы сжал в упрямую полоску, брови нахмурил так, что чуть ли не сошлись на переносице. Она же смотрела на него не строго, а скорее печально. Взгляд был таким, будто ей больно за него черт да этот мальчишка к ней прикипел намертво и даже сейчас когда вроде как пытается доказать свою самостоятельность явно не хочет ее огорчать я слегка нахмурился разглядывая девушку не сказать что до этого не заметил но сейчас осознание пришло в полной мере она была чертовски красива такая девчонка могла бы жить совершенно другой жизнью ходить по клубам менять платья на каждый выход, встречаться с каким-нибудь солидным парнем и не париться вообще ни о чем. Но она почему-то вкалывала в детдоме и терпела выходки вот таких вот шкедов, как Арс. В мое время молоденьких воспитательниц не было. Может, и к лучшему. Я бы ее тогда точно замочил. «Так, у меня есть две свободные комнаты», тряхнул я головой, возвращая себя в реальность, и привлекая внимание гостей. «Предлагаю, чтобы никто никому не мешал а расположиться в них. Арс, у тебя комната в конце коридора слева, а у тебя...» Я повернулся к от отчего она вздрогнула. «Напротив». «Может, не стоит?» С сомнением произнесла она, снова поднимая на меня огромные голубые глаза. «Мы правда можем вызвать такси и уехать». Аля! Я медленно приблизился к столу и, облокотившись на него, уставился на эту парочку пристально, отчего оба напряглись. Забавно. Вроде такие смелые, а меня почему-то побаиваются. Погода на улице полный отстой. Пока вы дождетесь такси, наступит утро. И вообще, ты серьезно собираешься сесть в машину к левому мужику, хоть и к таксисту, глубокой ночью? «Завтра утром приедет Бурый с врачом, который возьмет у Арса материал на ДНК-тест, и потом я лично отвезу вас, куда скажете. Заодно и с вашей заведующей поболтаю». «Ты не понимаешь...» — девушка тяжело выдохнула, уронив голову на сложенные руки и прикрывая лицо ладошками. Арс тут же напрягся и наклонился вперед, явно переживая за нее. «Похоже, тут дело намного глубже, чем кажется. Да этот мелкий прилип к ней не просто так. Значит, именно она была рядом тогда, когда ему это было жизненно необходимо. «Так, хватит!» — хлопнул я в ладоши, прекращая ненужную дискуссию. «Я, может, что и не понимаю, но по-другому не будет. Вы останетесь здесь и точка. Завтра будем разбираться с ДНК-тестом и заведующей». Вообще-то, попыталась снова возразить Аля, упрямо подняв голову и сверля меня вызывающим взглядом. «Я сказал спать!» Рявкнул я так, что она аж вздрогнула. — Вот ведь упрямая какая, спорит ради спора. Да будь сейчас другие обстоятельства, ты бы, дорогая моя, уже лежала на моих шелковых простынях, и взгляд у тебя был бы далеко не таким сердитым. Так, Андрюх, тихо, тихо, спокойно. — Зубы чистим, жопы моем и спать. Я хлопнул ладонью по столешнице и направился к выходу, добавив на ходу. — Дяде-князю надо поработать. И на заметку, сплю я чутко, ключи у меня в штанах, а штаны при мне. Спокойной ночи!» И не оборачиваясь, с удовольствием ощутил на своей спине уничижительно сердитый взгляд блондинки и услышал веселый хихик мелкого проходимца. «А ведь и правда похож на меня. Может, действительно мой?»